Многие жители царства растений Имеют похожие строения То есть они состоят Из одних и тех же частей Думаю, стоит рассказать Об этих частях поподробнее А с чего начнем? Предлагаю начать с листа Каждый лист Это настоящая фабрика По производству нового вещества Ты уже знаешь Что эта работа называется процесс фотосинтеза Чтобы он шел как можно лучше На плоских листьях расположено множество богатых хлорофилом клеток Они ловят каждый лучик солнца И каждый листик старается побольше солнышка ухватить Поэтому листья такие плоские и широкие А для самого растения важно, чтобы солнечный свет Попадал на все его листья Для этого у растений Есть свои хитрости Например, у деревьев Листья нижних веток Располагаются точно в просветах Которые остаются в листве Растущей выше Вот так листья! Но для фотосинтеза Только солнечного света И хлорофила мало Листьям необходимо Получить из воздуха Углекислый газ. А как же он попадет внутрь листа? Для этого есть особое приспособление. Сейчас я наведу на какой-нибудь лист наш увеличитель, и ты его увидишь. Так. Весь лист расчерчен на многоугольники. Это клетки верхней части листа. Приглядись. Все ли они одинаковые? Нет, не все. Среди многоугольников есть два толстеньких полумесяца. Они расположены рядом и глядят друг на друга. Ой, между ними появился просвет, как будто окошко открылось. Перед тобой вход внутрь листа, устьице. Дядя Кузя, я чуть-чуть отодвинул увеличитель... Теперь на экране виден большой кусок листа На нем оказывается не одно устьица, а много Они открываются и закрываются, как по команде Когда в лист попадает достаточно углекислого газа Устьица закрываются А когда процесс фотосинтеза закончится Устьица откроется, чтобы выпустить наружу кислород Излишки воды Тоже испаряются через устьица А откуда в их вода? И зачем она там? Вспомни! Вода, как и углекислый газ Необходима для процесса фотосинтеза А в лист она поступает из земли Как же это получается? Вот мы стоим под деревом Его листья высоко над головой До земли им не дотянуться И не надо! Воду высасывает из почвы еще одна часть растения Корень Кроме этого, у корня есть и другие обязанности Он словно якорь удерживает растение в земле Не дает ветру и воде сдвинуть растение с места Значит, корень очень сильный Но как все-таки вода попадает от него к листьям? Внутри растений Есть какие-то водопроводные трубы? Не трубы, а тончайшие трубочки Они идут внутри еще одной части растения Которая называется стебель или ствол У этой части растения свои обязанности Поднять листья повыше к солнцу Дать им надежную опору И доставить воду от корня к листьям А от листьев? Передать новые питательные вещества Ого! А куда? Питательные вещества везде пригодятся Что-то растение использует сразу Ведь ему нужно, чтобы вырастали новые листья Тянулись вверх новые стебли Какое-то количество питательных веществ Растение запасет А что-то отправит к еще одной своей части Цветку